Глава 19 Соблазны. Голкий шум и спорящие голоса разбудили Дашу. Она вышла на террасу и увидела масштабные приготовления к празднованию дня рождения. В саду устанавливали шатры на случай защиты от проливных дождей. Здесь это нередкое явление. Рабочие суетились, сталкивались друг с другом, падали, поднимались, И снова куда-то спешили. Даша невольно улыбнулась. «Начало в девять». Звонкий голос Насти прервал раздумье девушки. Даша обернулась, прижимая ладонь к сердцу. «Ты меня напугала!» — выдохнула она. «Берешь пример с брата?» — улыбнулась она. «Он тоже любит внезапно появляться». Настя подошла и облокотилась одной рукой на перила. «Я думала, что и сегодня тебя не увижу», — съязвила Даша. Настя недовольно покосилась на подругу. «Ладно, с днем рождения!» Даша крепко обняла Настю и поцеловала в щеку. «Подожди, у меня есть для тебя небольшой подарок». С этими словами Даша убежала с террасы в свою комнату. Она долго рылась в рюкзаке, пока не нашла деревянную резную шкатулку. Держа подарок за спиной, она вернулась. — Это тебе! — и преподнесла ей коробочку. — Спасибо! — Настя поспешила взглянуть на подарок. — Конечно, это совсем не то, что я тебе сначала хотела подарить, — оправдывалась Даша. Всматриваясь в лицо подруги, она хотела понять ее реакцию на подарок. Похоже, подруга была довольна. «Какая прелесть!» — воскликнула Настя и тут же надела браслет на руку. Они снова обнялись. В ярких лучах утреннего солнца камни на браслете весело мерцали и переливались разными цветами. «Может быть, тебе нужно чем-то помочь?» — спросила Даша и глазами указала в сторону сада, где ругались рабочие. «Нет, отдыхай». Все дела распределены, а я прослежу за этим. Сходи лучше на пляж. И она подружески дотронулась до ее руки. Даша поплелась в комнату. «Ах, да! И Даню не забудь!» «Я так и знала, что ты это скажешь!» Засмеялась Даша. «Он тебе не надоедает?» Даша вцепилась рукой в стеклянную дверь. «Нет, нет, все в порядке!» Попыталась спокойно ответить она, но ее глаза рассеянно блуждали по орхидеям, корнями словно змей обвившим металлические перила. Вот и хорошо, заключила подруга. Тогда я могу быть спокойна». Она улыбнулась и выпорхнула с террасы и из номера. Как всегда, куда-то убежала. Даша переоделась в темно-синий купальник, а сверху нацепила легкое бирюзовое короткое платьице. Кинув несколько нужных вещей в рюкзак, она вышла из комнаты. Девушка подошла к комнате Дани, постучала раз, два, три. Никто не отвечал. Тогда она позвала: «Это я, Даша, ты идешь на пляж». Ей никто не ответил. Тогда она повернула ручку, и дверь открылась. В комнате было пусто. Здесь царил полный хаос. Примятые подушки лежали как на кровати так и были разбросаны по полу. Там же валялись какие-то вещи, разорванные клочки бумаги. Она подошла к маленькому круглому столику. Ее внимание привлекла фотография. Старинная, ветхая, черно-белая фотография. Даша решила, что фото начала XX века. С этого древнего снимка на нее смотрели глаза одной мудрой женщины. Она сидела на стуле, а сзади ее плечи обнимал мужчина с щегольскими усиками. Платье женщины было строгим, темным и длинным. Оно полностью скрывало ее фигуру, начиная от шеи, глухо закрывалось на запястьях и заканчивая носочками туфель. Мужчина сзади одет в элегантный темный костюм-тройку. Слева от женщины стояла маленькая девочка с черными волосами в симпатичном светлом платье а возле нее два молодых человека, чуть старше этой девочки. «Наверное, это семья их прадедушки», — решила Даша, припоминая рассказ Даниила. «Как же они похожи!» Она внимательно вгляделась в лицо девочки и высокого молодого человека рядом с ней. Отогнав подозрительные мысли, Даша вернула фотографию на место и покинула комнату. В холле она так и не нашла Даню. Зато там было много гостей. Они приветливо здоровались с ней и улыбались. С натянутой улыбкой на лице девушка поспешила к выходу и только на улице смогла почувствовать себя спокойно. Даша спустилась вниз по лестнице и по извилистой тропинке вышла к пляжу. Это был первый раз за несколько дней, когда она оказалась совершенно одна и она радовалась внезапной свободе. Девушка бросила вещи на лежак, стянула с себя платье, затянула резинкой волосы на макушке и потопала к морю. Солнечные блики играли на бирюзовой поверхности моря и на ее бледной коже. Легкий свежий ветерок волновал сочные раскидистые листья пальм. Горячий песок обжигал ступни. Даша быстро забежала в воду и уже была по пояс в воде, когда до ее слуха донеслось откуда-то издалека «Привет!» — крикнул ей кто-то. И она обернулась, но сразу не смогла разглядеть, кто это был. Солнце слепило глаза. Она прикрыла глаза ладонью. На берегу стоял Рома и радостно махал ей обеими руками. Он снял футболку и шорты и тоже бросился в воду. «Странно, что ты сегодня одна». С легкой улыбкой на губах заметил Рома, когда подошел совсем близко к девушке. Даша покачнулась на месте и окунулась в воду. «Даня куда-то запропастился, и я решила идти одна». Рома плыл рядом, как акула. «Вот и хорошо. Он тебе проходу не дает. И подмигнул ей. «Ну да», — растерянно подтвердила Даша и резко изменила направление движения. Рома ловко проплыл вокруг девушки и вынырнул прямо перед ней, заставив ее остановиться. С его мощной груди и волос заманчиво стекала вода. Даша затаила дыхание. «А где Мэри?» — наконец сообразила она спросить. «Не знаю», — безразлично пожал плечами Рома. «Может, они вместе с Дани куда-нибудь пропали?» Нарочно предположил он и хитро улыбнулся. Рома пристально посмотрел в ее глаза и потянулся рукой к плечу девушки. Даша поняла его намерение и сделала шаг назад. Но он получился настолько неуклюжим в воде, что она плюхнулась на спину. Рома кинулся к ней и услужливо придержал ее за талию. Даша оказалась в его объятиях. Она замерла в его руках, будто пойманная врасплох птичка. В ее глазах застыла растерянность, а в сердце необъяснимый ужас. «Даша!» — крикнул знакомый раздраженный голос, и тут же послышался всплеск воды. Рома нехотя отпустил девушку. «Почему ты ушла без меня?» — отчитывал Даня Дашу, приблизившись и глядя на нее сверху вниз. «Я тебя везде искала, но ты куда-то пропал, вот я и ушла». Перед ней стоял еще один красивый молодой человек, с обнаженной грудью. Даша поймала себя на мысли, что засмотрелась на него. Она сердито плюхнула рукой по воде и добавила, «И вообще, я не обязана перед тобой отчитываться». Даша оставила молодых людей, подплыла к берегу и, ступив на горячий песок, не выдержала острой боли и метнулась к своему лежаку. «Будто я сама не могу о себе позаботиться», ворчала Даша, надевая платье на мокрое тело. Даня с Ромой тоже вышли из воды. Даня нагнулся и поднял с песка свою одежду, а затем не спеша подошёл к девушке. «Уже уходишь?» — прищурившись, спросил он. «А ты как думаешь?» — Даша сложила на груди руки. «Могла бы дождаться меня?» «Откуда я знала, когда ты вернешься? Может, ты был с Мэри, и я бы не хотела вам мешать?» «Нет!» — воскликнул он. — Мы с Настей как раз обсуждали сегодняшний вечер. Даня Лукаво улыбнулся. — А ты что, ревнуешь? — в шутку спросил он и подмигнул. — Еще чего, — возразила Даша. — Ты очень высокого мнения о себе. — Но если самому о себе хорошо не думать, то кто будет это делать? — С тобой бесполезно разговаривать. Даша схватила рюкзак и бросилась в обратный путь, в гостиницу. Даня тихо следовал за ней на некотором расстоянии. Девушка изредка оборачивалась и находила его лицо очень печальным, но не решалась остановиться, слепая злость морочила ее сознание. В холле гостиницы Даша встретила Мэри. Пока они разговаривали, Даня подошел к стойке регистрации гостей. Она заметила, как сотрудник вручил ему в руку какой-то маленький черный мешочек. Смутная докатка нахлынула на разум, но ее мысли развеяла несносная болтовня Мэри. А ему все-таки идет быть блондином, сказала она, указывая глазами на Даню. Я так не думаю, злобно проговорила Даша. К ним подошел Рома и пригласил на обед. Даня поймал взгляд Даши. Она отвернулась а когда снова посмотрела в ту сторону, его там уже не было. За обедом Рома всячески пытался привлечь внимание Даши, но она, кажется, была занята другими мыслями и за все время не произнесла почти ни одного слова. Поспешно пообедав, Даша извинилась перед своими спутниками и удалилась к себе в номер. Даня снова куда-то исчез. Из его комнаты не было слышно ни звука. Внизу, в саду, приготовления были в самом разгаре. Девушка решила переодеться и хоть как-нибудь отвлечься, записать свои мысли в дневник. 4 августа 2018 года. Мне кажется, я схожу с ума. Да-да, я столько раз утверждала обратное, но врать самой себе оказалось бессмысленной затеей. Как сильно я ненавидела Даниила, Ведь он самовлюбленный идиот, и теперь мне так стыдно за то, что я чувствую. С каждой минутой мне все труднее находиться с ним рядом, особенно когда мы остаемся наедине. Как вчера на облачной горе мы чуть не поцеловались. И нужно было сказать эту глупость в самый ответственный момент. Мне кажется, он злится, но скоро я уеду, и все снова встанет на свои места. Просто нужно успокоиться и забыть. А роман, ну что можно про него еще написать, красавчик. Он чего-то хочет от меня, и это меня очень пугает. Его чувства останутся без ответа. Впрочем, думаю так же, как и мои. Как я хочу забыть того монстра и безоговорочно отдаться своим чувствам, но я не могу». Теперь не только во сне, но и наяву его образ упорно преследует мое воображение. Да глупо сравнивать с тем чудовищем, я знаю, но, тем не менее, я нахожу у них общие черты. Когда он вчера так внезапно оказался позади меня на террасе, мое тело пронзила та же нервная дрожь, однажды мной испытанная. Его сосредоточенный неумолимый взгляд, его настырная походка, его сильные руки, иногда я его даже боюсь. Кстати, Насте понравился мой подарок, я рада. Как же я хотела вернуть ей кулон, который она потеряла тогда в лаборатории, но он куда-то пропал. Какая я безответственная, наверное, я его потеряла. Она захлопнула дневник, положила его под подушку и сама прилегла, ненадолго. Еще чуть-чуть, хотя бы часок поспать.